Путь до янда святого места обитания контролёра, занял почти три недели. Первые три дня их куция колонна двигалась довольно спокойно. Желтоголовый Тарей, которого Ред отпустил в сохраняющие с большой неохотой, подчиняясь тому, что пока тот не узнает вердикт контролёра по поводу своего сына, от него всё равно будет мало толку, с двумя другими следопытами шёл недалеко от колонны. Его соломенная голова то и дело мелькала среди зарослей то впереди, то сбоку. Но на четвертое утро один из следопытов, отправленный Тареем вперед, принес тревожную весть. Когда он показался из-за поворота тропы, Тарей как раз зашнуровывал Уиману Макасин. Что? Следопыт остановился около сохраняющего, и поскольку для того, чтобы внятно произнести слово ему нужно было отдышаться, ответил на языке жестов. Следы прирученных животных. Много. Это было серьезно. Обитатели куклосов не приручали зверей. Поскольку заповеди контролера гласили, что низшие существа, каковыми и являлись люди, не могут властвовать над другими живыми существами. Значит, впереди были дикие. Тарей нахмурился и кинув взглядом тревожно замерших людей, коротко приказал. «Спрячьтесь». Большинство уже закончило скудный завтрак и было занято укладкой своего нехитрого скарба. Это большинство торопливо похватало наполовину уложенные узлы и бросилось в заросли. Имона волокла за собой Илья. Мальчик еле поспевал за ней, хотя Лия волокла еще сына-младенца и два узла со скарбом. Не успело солнце подняться над двузубым пиком, как на месте ночлега не осталось ни одного человека. Некоторое время все было тихо. Но затем откуда-то издалека послышался отчаянный лай, и почти тут же что-то громко бухнуло. Затем звуки приблизились. Лай распался на несколько голосов и вдруг взорвался диким воем. От этого воя, прямо-таки переполненного животной болью, Уимон почувствовал себя очень неуютно и почти свалился вниз. Лия встретила его увесистой затрещиной. Мальчик спрятался за ее спину. Лай, вой и крики раздавались совсем рядом, Что-то бухнуло еще раз, и потом весь этот страшный шум начал отдаляться. Мальчик осторожно высунулся из-за спины Ильи. Но за ветвями разросшегося кустарника ничего разглядеть было нельзя. Потом вернулись сохраняющие. Тарей, показавшись из-за поворота тропы, первым делом отыскал взглядом вихрастую головку сына. Скупо улыбнулся ему, благодарно кивнул Лии и упругим шагом охотника подошел к старшему из доверенных. Тот сердито насупился. «Как произошло, что дикие подобрались так близко к каравану, сохраняющей?» «Не знаю. Вряд ли это было запланированное нападение. Иначе мы все были бы уже мертвы. Слава контролёрам, дикий был только один, а в своре было только три собаки. Нам удалось подстрелить одну из арбалета шипом барьера. Но и дикий зацепил двоих, у нас есть раненые». Мион ранен в руку, так что есть надежда на то, что он выздоровеет. А вот Итпану дикий попал в живот. Он сильно мучается. Я думаю, ему надо подарить милость и забвение. Доверенный не отводил взгляд от тарея. Тот упрямо повторил вопрос. «Как это произошло?» Тары пожал плечами. «Огненные трубки. Они могут метать кусочек металла очень далеко и с большой силой». «Мы знаем об этом слишком мало. Я просил контролера позволить мне захватить и изучить такую трубку, но он мне не позволил». Старший размышлял, глубокомысленно сдвинув брови к переносию. Но потом, так и не найдя, чтобы еще спросить, кивнул. Таре кивнул в ответ. «Я должен отправить домой Тмиона и позаботиться об Этпане. А потом можем двигаться. Я не думаю, что где-то поблизости бродят другие дикие...» «Иначе они уже были бы здесь, но надо побыстрее покинуть это место. Дикие привязаны к своим прирученным животным и могут попытаться нам отомстить». Они тронулись в путь. В быстром темпе шли до обеденного привала. По бокам колонны шли мужчины, сжимая в не очень-то умелых руках заостренные колья и выточенные из вулканического стекла ножи. Только сохраняющие, которых по традиции набирали из охотников, имели пластинчатые арбалеты. Люди кукласов никогда не были хорошими воинами, да и не очень-то представляли себе, что это такое. За все время Уимон, который, уцепившись за юбку Лии, едва поспевал переставлять ножки, так ни разу отца и не увидел. Когда они появились на поляне, выбранной сохраняющими для обеденного привала, Тарей уже был там. Он шагнул им навстречу, подхватил на руки измученного сына И вновь, как и утром, благодарно улыбнулся Лии. «Я разложил костер, молодая мать». Пока Лия резала овощи для похлебки, Тарей растер сыну ноги и укутал его в плащ, сшитый из волчьих шкур. Уимон пригрелся и задремал. Однако скоро проснулся и высунул нос из-под мохнатого плаща. Они расположились на самом краю поляны под раскидистыми ветвями старой липы. Над костерком висел легкий котелок, в котором кипело варево. Отец, не забывая помешивать, что-то тихонько рассказывал Лии. Уиман прислушался. «Редко нападают первыми». Лия задумчиво кивнула. «А почему тогда мы сами нападаем на них?» «Такова воля контролера. Мы обязаны пресекать жизни диких там, где мы их повстречаем». А если мы обнаружим их жилище или иное место, где они собираются в большом числе, должны немедленно сообщить контролёру. «И что тогда?» Тарей ответил не сразу. Он зачерпнул варево бурой от долгого использования деревянной ложкой с обкусанным краем, подул, отхлебнул, удовлетворённо крякнул и протянув руку извлёк из лежащего у его ног заплеченного мешка серебристый пакетик биодобавки. Высыпав ее в котелок, он помешал, снова попробовал варево, затем сноровисто снял котелок с крюка и поставил в сторонку остывать. Все это время Лия, не отрываясь, смотрела на него, будто напоминая о том, что она задала вопрос, но не отважилась повторить его. Охотник оглянулся и, сделав вид, что он просто рассматривает что-то за спиной, заговорил. «Я видел что-то подобное только один раз, когда я был еще молодым охотником». Я тогда жил в кукласе Смионд Трувоюнг. Наши старшие наткнулись на поляну, где дикие устроили шалаши. Старшие попытались напасть на них, но дикие... Он замолчал, выудив из мешка, завернутую в трепицу краюху серого хлеба, начал резать его. Лие смотрела на него нетерпеливо, но охотник также неторопливо уложил в мешок остаток краюхи и только потом заговорил. Погибли все охотники нашего кукласа и большая часть взрослых мужчин. Дикие преследовали нас до самого барьера. Родитель был тяжко ранен и умер. Но перед смертью он успел сообщить обо всем контролеру. Тары помолчал, занимаясь котелком и ложками. Ночью пришли высшие. Они сожгли все шалаши и всех диких. Те, кто успел убежать и попытался скрыться в чаще, они догнали и разорвали на куски. Самому удачливому удалось пробежать почти девять миль. Охотник принялся очистить лук. Но потом мы разобрались в следах и поняли, что дикие пытались сопротивляться, и, похоже, им даже удалось причинить вред не менее чем трем высшим. Лия охнула. «Причинить вред высшим?» А Тарея в упор взглянул на нее. «С той поры, когда я встречаю диких, я либо убиваю их, либо убегаю». Лия вздрогнула и отвернулась. Желтоголовый криво усмехнулся, поднялся и, наклонившись над сыном, тихонько потряс его за плечо. «Вставай кушать, сынок». Уиман выбрался из-под волчьего плаща и, стараясь не встречаться взглядом с отцом, уселся у котелка. Он надеялся услышать что-нибудь интересное, а из того, что удалось расслышать, он понял не так уж много. Но ему стало страшно, и страх его испугал. Поэтому мальчуган вцепился в протянутую отцом ложку, будто в спасательный круг, и торопливо зачерпнул из котелка.